Глава 233. Состояние Гейдриха резко и необъяснимо ухудшилось. У протектора сильный жар. К его постели прибежал Гиммлер. Длинное тело Гейдриха бессильно вытянулось под тонкой, влажной от пота белой простыней. Они говорили о жизни и смерти, философствовали. Гейдрих процитировал фразу из оперы своего отца. «Мир — это шарманка, ручку которой крутит наш Господь, а мы все должны танцевать под ее музыку». А теперь Гиммлер расспрашивает врачей. Им казалось, что выздоровление идет полным ходом, но вдруг, как гром среди ясного неба, инфекция, причем бурно развивающаяся. Возможно, граната содержала яд, Возможно, все дело в набивке сиденья Мерседеса, в этом самом конском волосе, пучки которого были обнаружены по всему телу. «Есть несколько предположений», — говорят доктора. Какое из них верное, пока понять трудно, но если началась септицемия, они думают, что именно так и есть, заражение распространится очень быстро, и прогноз плохой. Пациент проживет не больше двух суток. Примечание. Септицимия – форма сепсиса, заражение крови, при которой наличие патогенных микроорганизмов в крови не сопровождается образованием метастатических очагов гнойного воспаления. Конец примечания. Чтобы спасти Гейдриха, нужно лекарство, которого нет нигде на всей огромной территории Рейха – пенициллин. И уж Англия им это лекарство точно не пришлет. Примечание. Первый антибиотик, пенициллин, был открыт в 1929 году английским микробиологом Александром Флемингом 1881-1955. Но только в 1938 году двум оксфордцам Говарду Флори 1898-1968 и Эрнсту Чейну 1906-1979 удалось выделить чистую форму препарата поскольку шла война и была огромная потребность в действенных лекарствах массовое производство пенициллина началось уже в сорок году в сша а в сорок пятом флемингу флори и чейну за их работу была присуждена нобелевская премия конец примечания